Август 2026. Будет ласковый дождь. В гостиной говорящие часы настойчиво пели. Тик-так, 7 часов, семь утра, вставать пора, словно боясь, что их никто не послушает. Объятый утренней тишиной дом был пуст. Часы продолжали тикать и твердили, твердили свое в пустоту. 9 минут восьмого. К завтраку все готово. 9 минут восьмого. На кухне печь сипла вздохнула и исторгла из своего жаркого чрева восемь безупречно поджаренных тостов, четыре глазуньи,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 выжженные на дереве в одно титаническое мгновение. Мальчишка скинул вверх руки, над ним застыл контур подброшенного меча. Напротив мальчишки девочка, ей руки подняты, ловят мяч, который так и не опустился. Только пять пятен краски. Мужчина, женщина, дети, мяч. Все остальное —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 Два, три, четыре, пять голосов заглохли. В детской комнате Пламя объяло джунгли. Рычали голубые львы, Скакали пурпурные жирафы, Пантеры метались по кругу, поминутно на меня и окраску. 10 миллионов животных, Спасаясь от огня, Бежали к кипящей реке вдали. Еще десять голосов умерли. В последний миг